Глава 3. Обретение. От размышлений меня отвлёк значок сообщения. Искин корабля сообщил мне, что мне открыт гостевой доступ в инфоматорий. Я сразу открыл сетевую вкладку и вошёл в местную сеть. Настроил доступ, зарегистрировался и погрузился с головой в новый мир. Чего тут только не было? Меня сразу заинтересовала местная торговая площадка. Да уж. Прямо наш обита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 такого, каким нам не раз их показывали в кинофильмах и на канале ПРНТВ. Название расы заставило меня задуматься. Ануаки очень похожи на наших аннунаков. В последнее время появилось очень много околонаучных документальных фильмов на тему древних гостей из космоса, аннунаков. уж не об одном и том же шла речь. Я прочитал скудное описание этих обитателей космоса, их родные миры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 И вообще очень странно, что они находились в тебе. Они производят какой-то нейротоксин. Я ещё не до конца разобрался, но думаю, я смогу на этом неплохо заработать. Кстати, я должен тебе кредитов. Искин позвал он. Да, доктор Порк, отозвался Искин. Открой на имя Бора Виндо внутренний счёт. Переведи с моего счёта на него 10.000 кредитов. По прибытии и открытии в банке счёта Бором Виндом, переведи на него остаток кредитов. Принято, отрапортировал голос. Мне тут же поступило уведомление об открытии внутреннего счёта. Видимо, таким образом тут осуществлялись внутренние взаиморасчёты. Спасибо, док, поблагодарил я. Но я тут по-другому по поводу. Голова что-то болит. Так и должно быть? Может, так сеть прорастает? Молодой человек, в мозге человека нет нервных окончаний. Он не может болеть, тут что-то другое, пояснил он. А вот вас, Бор, надо проверить в капсуле. Мы прошли в капсуле, я разделся и лёг на мягкие валики лежемента. В этот раз газ не поступал. Обследование заняло примерно 15 минут, после чего крышка открылась. Доктор выглядел озадаченно. Что там, док? поинтересовался я.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 Эй, док, а мне-то что делать? спросил я. От свалившихся на голову новостей я просто растерялся. А? Что? ответил он. Можете идти, бор. Если что-то появится, я вам сообщу. Он отвернулся и, по-видимому, переключился на работу с нейросетью. Я поплёлся в свою каюту. Дойдя до неё, я обнаружил Линка, который не спал, а что-то увлечённо куручил на столе. Он ковырялся, используя очень маленького дроида в каком-то приборе. Я вошёл и сел на кровать, заинтересованно наблюдая за его работой. Он отвлёкся и посмотрел на меня. Привет. Ну как осваиваешься? Да уж, печально выдал я, осваиваюсь. И я поведал ему о том, что со мной произошло. Техник очень удивился и посочувствовал мне. Да, бор Хрен новые у тебя дела, скажу честно. Пилотом тебе не стать, а бортажником нормальным тоже. Средненький техник это твой максимум. Хотя, может быть, на станции прибытия аметцентр будет получше, или в компании нейросеть помогут. У них всё-таки самое лучшее оборудование. Надеюсь, сказал я. Блин, голова побаливает. Лягу, полежу, наверное. Я лёг на кровать.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 Но она более-менее свежая, и ценник на неё совсем другой. База лёгкое ручного оружия второго ранга, и стоит она одна 2000 кредитов. Я присвистнул. Однако неумение пользоваться местным оружием меня сильно напрягало, так что я купил и её, переведя на его счёт 2000 кредитов. На счету осталось 6400 кредитов. Однако и цены тут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 Видимо, база была не такой обширной, потому что время её загрузки оказалось всего 18 минут. После ручного оружия я вставил базу по ремонту бытовой техники второго ранга. Тот же время загрузки составило 30 минут. Решив не углубляться, я лёг на кровать и задумался над тем, что сегодня мне принёс день. Прикидывал, как дальше жить, как искать дорогу домой. Как заснул, я и не заметил,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 Засунули в голову какую-то дефектную штуку, ещё сдохну от кровоизлияния. База по оружию уже доучилась, и я осознал, что теперь знаю, как пользоваться ручным оружием. В нейросети появилась вкладка, после активации которой появлялась прицельная рамка и была возможность подключить к баллистическому вычислителю оружия. Но его в наличии не было, так что оставим это увлекательное занятие до лучших времён. Началось освоение базы по ремонту бытовой техники. В ней, видимо, было гораздо больше знаний, потому что время на её освоение просчиталось как 12 часов. Осталось ещё 10 часов, и я её выучу. Удобная всё-таки штука эти базы знаний. Вот только стоит, как крыло от самолёта. Да и с каждым рангом и цена, и объём знаний вырастает в геометрической прогрессии.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 Я ещё немного застал то поколение советских мальчишек, которые поголовно мечтали стать космонавтами. Летать в космос, исследовать новые планеты и тайны вселенной. И вот чем глубже я проникал в принципы создания летательных аппаратов, тем более твёрдо утверждался в мысли, что мы это всё могли бы повторить. Может быть, не так совершенно, но ничего запредельного не было. Корпус, двигатели, энергоустановка,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 Может всё-таки это было временное явление, и я всё-таки со временем смогу заменить нейросеть. Мои размышления прервались системными сообщениями. Все базы, которые я поставил на изучение, были выучены. Однако меня привлекло ещё одно сообщение, вернее, кнопка, которой раньше в интерфейсе точно не было. На ней было написано всего одна буква, причём буква Б.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 Полное сканирование невозможно. Производится частичное сканирование тела носителя. Сканирование завершено. Обнаружены фрагменты ментальных зародышей из комплекта Барей. Зародыши на команды не реагируют. Причина миграции зародышей неизвестна. Внимание, функционал ограничен. Воздействие на ментальные зародыши невозможно. Обнаружены повреждения мозга носителя.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 Обнаружена фармакологическая блокировка пси-ядра. Комбинированный бетатоксин. Запущено создание аварийной нанофабрики. Время создания 8 часов. Прогноз по исправлению положительный. Время устранения повреждения 36 часов. Сбой запуска создания аварийной нанофабрики. Внимание, функционал ограничен. Калибровка и настройка завершены. Принудительная перезагрузка.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 Он полностью автономен и способен самосовершенствоваться, как и ты. Ты этого не помнишь, но мы с тобой встречались, когда ты был восьмилетним мальчиком. К сожалению, моё время подходило к концу. Лень и судьбы так причудливо сплетены. На прощание я решила сделать вашему миру последний дар. Возможно, он сможет помочь. Ты должен знать, что мир, в котором ты живёшь, не такой, каким он тебе кажется. Близится время жатвы. Произойдёт каких-то 100 лет, а возможно, меньше, и планета будет санирована, как было уже не раз. К сожалению, я учёный, а не воин, и ничего не могу с этим сделать. Силы мои истощены. Я слишком стара. Взгляд её погрустнел. Наси мой дар с гордостью Никогда и никому не раскрывай свой секрет. Живи долго и будь счастлив. Славный потомок Арай. Запись закончилась. Да уж, вот это поворот. И когда я с ней встречался, не помню. И почему она говорит про 18 лет? Мне уже в два раза больше. Видимо, не так уж и хорош был её подарок. И работает-то только на треть.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 Это значит, что модуль уже пытался самораспаковываться. Изначально стояла задержка в распаковке в 10 лет. При распаковке произошёл сбой. Данных по сбою нет. Первоначальное расположение грозди нанозёрен зародышей ментальных модулей были расположены в брюшной полости. По достижении времени активации они должны были мигрировать по кровеносной системе в область гипоталамуса головного мозга.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 Он спроецировал изображение человеческого мозга, части из которого выделялось красным цветом. В области находится так называемое пси-ядро. У каждого индивидуума она отличается по силе и по структуре. При достаточном уровне развития возможно развитие следующих способностей: эмпатия, телепатия, телекинез, пирокинез, предвидение. Есть ещё ряд, но они крайне редко встречаемы.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 Ну давай хоть предположение, согласился я. Скорее всего, был использован какой-то нейротоксин или излучатель, подавляющий псимодуляцию. В данный момент отсутствует возможность изучения твоего псиядра. Твоя нейросеть ещё прорастает и выходит на рабочий режим. Наноботы прокладывают нити в тканях мозга. Я же весьма ограничен. Как только процесс разворачивания нейросети будет закончен, Я попытаюсь перехватить контроль над наноботами, не дать им самоуничтожиться. Если это удастся сделать, я смогу построить нанофабрику по моим технологиям и исследовать псевьедро. Также возможно, получится доставить не отвечающие на запросы фрагменты первоначальной грозди. Это первоочередная задача для обеспечения безопасности носителя. Теоретически я бы сам мог начать взращивание модулей, но, во-первых, это очень сложный и длительный процесс.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 Хочу, хочу. Давай тогда захватывай этих наноботов. Так, а какие модули есть, но не отвечают? Звёздный странник и оплот. Для чего они нужны? Каждый модуль состоит из собственно физической оболочки, нанофабрики различных спецификаций, блока управления ментопрограмм. Это если вкратце. Модуль Звёздный странник даёт возможность пилотирования космических кораблей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 как-то не подумал над этим. В комнату в этот момент зашёл Линк и сел на кровать. С собой он принёс какой-то кейс и поставил его рядом с кроватью. Я свернул модуль и поздоровался с ним. Привет, Линк. Как служба? Линк устало выдохнул. Нормально, Бор. Вот. Он пихнул ногой кейс. Работку принесли. Сейчас схожу на ужин и займусь ремонтом. Пару часов займёт.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 Я-то думал, засунул базу, по-быстрому выучил и всё. Можно работать. А тут оказывается, ещё и практику сдавать надо. Подкралась птичка обломинга. И где мне найти эти тренажёры? спросил я у товарища. Но ну, на каждой планете и станции есть центры сертификации, где можно пройти курс тренажёров и получить сертификат и отметку на нейросеть.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 сказал он через пару минут. Есть там у меня знакомый техник, как ответит, я тебе сообщу. Пойдём, поедим, я проголодался. Мы отправились в столовую и перекусили. На обратном пути я решил, раз мне всё равно нет смысла смотреть, как работает линк, заглянуть в местный спортзал. Простившись с техником, я пошёл по пути в спортзал, который мне услужливо показала нейросеть. Дверь в помещение спортзала открылась, и я вошёл внутрь. Время было вечернее, по корабельному времени, и, видимо, оно было не очень популярно. В зале было только трое крепких парней, на вид им было не больше 25 лет. Один молча уставился на меня, изучающе разглядывая. Я обвёл взглядом зал. Здесь была площадка, застелена каким-то материалом, скорее всего, для единоборств.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 Вот осваиваюсь, решил сюда заглянуть. А, ну тогда понятно. Ну тогда проходи. Может, тебе помочь? Ты, наверное, в своём диком мире и не видел такого, спросил один из парней. Ну так-то более-менее понятно: снаряды, тренажёры. А вот это что за кабинки? Кивком я показал на стену. А это бор. Первое, что надо попробовать тут.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 А вот это мне уже не очень нравится. Сука, как там тебя звали? Лорк. Рёв повторился, но стал ближе. Я что-то не очень хотел встречаться с тем, что издаёт подобные звуки. Хрен его знает, как эта штука работает. Может, она меня тут и сожрать сможет. Я развернулся и начал бежать, перепрыгивая корни деревьев и стараясь не наступать на камни, которые то тут, то там попадались на тропе. Один раз я очень чувствительно приложился об ствол дерева. Рёбра почувствовали удар так, как будто это произошло на самом деле. Табло на карте показало, что я пробежал уже 1,5 км. Было ощущение, что я стал немного полегче. Я вспомнил, как мы сдавали физю на службе, как было тяжело бежать бесконечные 3 км. А тут как-то полегче. Я постарался отрешиться от всего и смотреть под ноги. Вдох на два шага и выдох на два шага. А может, это трёв просто звук, хотя было сказано про агрессивность окружающей среды. О, не проста это всё. Время от времени я слышал позади треск веток и рёв неизвестного животного. 3,5 км позади. Постепенно начала накапливаться усталость. Пот начал стекать по вискам. Внезапный рёг неведомой твари я услышал прямо позади себя.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 Постепенно тропа повернула и стала подниматься в гору. Бежать стало труднее. Я преодолел уже 6,5 км, когда справа раздался рёв, и в следующую секунду я был сбит с ног стремительным броском твари. Я кувыркнулся, больно приложившись спиной обострый камень, и попытался встать. Но тут увидел, как чёрное тело хищника метнулось ко мне и вцепилось острыми зубами в горло. Я захрипел, попытался оторвать от себя, но тут свет погас, и я потерял сознание. В себя пришёл на полу капсулы. Дверь была открыта. В проёме стояли трое парней и обсуждали мои успехи. А он ничего, для первого раза вполне, сказал один. Да, потренироваться и толк будет, сказал второй. На «Ну что пришёл себя? спросил тот, кто подсунул мне такую подлянку.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 Со смешком сказал он: "Выспокойся и не злись. Это была просто шутка. Мы так всех новичков в обордажной команде проверяем. А ты молодец, крепкий. Не хочешь к нам?" Я опустил руку. "Нет, навоевался. Да и нет у меня гражданства. Не могу я на службу поступить". "Понятно. Ну что ж, тогда просто приходи на тренировки". Начнёшь с лёгких режимов и придёшь в норму. Ну а если любишь рукопашку, то вообще хорошо. Я подумаю, буркнул я. Они показали мне душ, и я, раздевшись, с удовольствием стал под местный аналог душа. Вода поступала со всех сторон в виде тончайшего то ли пара, то ли пыли. Видимо, так была решена проблема экономии воды. Под тёплыми струями из меня уходила усталость после изнурительного бега, и я почувствовал себя лучше. Оделся и вышел из душевого отделения. Парни помахали мне на прощание рукой, и я поплёлся в сторону своей каюты. Зайдя к себе, я доплёлся до кровати и упал на неё, блаженно вытянув ноги. Линк, возившийся за столом с каким-то девайсом, сочтёстно спросил у меня: "Ну, ты как?" Надеюсь, ты в первый раз в тренажёр не залез. Я посмотрел на него, и он всё понял по моему взгляду. Тож обордажников не бой встретил. Я кивнул, сил разговаривать не было. Ха -ха! Но ты ещё неплохо выглядишь. Обычно новички после их тренировок вообще ходить не могут. Ладно, я тут закончил. Отдыхай. Он сложил инструменты и детали в кейс, поставил возле кровати и лёг. Видимо, он дал команду на выключение света, потому что он потух. Осталось только еле видное свечение. Я закрыл глаза и провалился в темноту. Утром я проснулся с ломотой во всём теле. Вчерашняя тренировка не прошла для меня даром. Я встал и сделал разминку, разогревая мышцы. Линг тоже проснулся и предложил сходить на завтрак. Плотна по завтракам Линк сообщил мне, что ему ответил его знакомый техник и есть возможность в ночное время занять тренажёрную капсулу. Стоит это мне будет 50 кредитов в час. Линк, а сколько нужно часов, чтобы получить сертификат по ремонту, например, бытовых приборов? поинтересовался я. Ну, часов 6-7, ответил он. Значит, примерно 350 кредитов. В принципе, нормально. Я согласен. Линк прикрыл глаза и набрал сообщение. Всё, через некоторое время сказал он. В 12:00 он будет тебя ждать. Зовут его Кир Солт. Метку я тебе скину. У меня появился значок входящего сообщения. Я открыл его и увидел маршрут к тренировочным капсулам. Надеюсь, они не будут такими же, как спортивные тренажёры. продумал я